«Эпилог. Лампа должна надеть шелковое голубое платье», – тараторила киса. «Папа, а ты обязательно синий костюм, не коричневый». «Почему? Он мне нравится», – удивился Макс. «Интеллигентный отец юной княгини никогда не носит вещи цвета «марон» после пяти вечера», – провозгласила девочка. «Кто такой «марон»?» – изумилась я. «Марон» в переводе. Забыла, с какого языка. «Коричневый», — гордо сказала киса. «Ясно», — хмыкнул Макс. «До прихода гостей осталось пятнадцать минут», — за могильным голосом произнесла Роза Леопольдовна. Наша школьница занервничала. «Скорее одевайтесь, папа! Не коричневый костюм, не красные носки!» «Понял», — сказал Вульф и ушел. Я тоже направилась в гардеробную, слыша, как киса очистит. Посуду правильную поставила, мыло в гостевой ванной новое, полотенца чистые, что я забыла сделать. «Одеться и причесаться», — подсказала Краузе. «Ой!» — завопила киса и бросилась в детскую. Звонок домофона застал меня в момент застегивания платья. Я дернула молнию и оторвала замочек. Меня охватила паника. Что делать? Но уже через секунду пришло решение. Я схватила с собачьей лежанки синий плед из искусственного меха и накинула на плечи. Это одеяльце обожает Фира, но она не обидится, если я его на время возьму. В холле мы с Максом оказались одновременно. Я окинула мужа взглядом. Да. «Папа!» Трагическим шепотом произнесла Киса. «Я говорила тебе!» «Я не коричневый костюм надел!» Перебил ее Вульф. На мне и синий пиджак, носки красные. Сейчас так модно». «Но они с рисунком!» Пришла в ужас блюстительница хороших манер. «Что там на картинке?» Макс внимательно посмотрел на ноги. «Вроде горы. Лампа их вчера купила». Девочка повернулась ко мне. «Носки мне дали в подарок за покупку занавески для душа», залебезила я. «Отказаться было как-то неудобно». Что на них изображено? – продолжала недоумевать Кисуня. На горы не похоже. Я уставилась на ступни мужа и через пару секунд глупо заулыбалась. Ни за что не скажу вслух, какой на носках принт. Максу некогда переодеваться, гости уже стоят под дверью. На носках кексики, – заявила Краузе. Похоже шоколадные. А, протянула девочка. Папа, носки с рисунком это фото папа. Я выдохнула, хорошо, что Краузе поцлеповато, или она просто никогда не видела смайлик-какашка в телефоне. Брюки коричневые и носки с изображением красного цвета. Я разбираюсь в модных тенденциях», — похвастался Вульф. «Только я думал, что на них горы». Я постаралась не расхохотаться. «Верно, горы, но горы чего?» В дверь позвонили, Крауза открыла, и в помещение вошли пять девочек и дама. «Здравствуйте, дорогие гости!» – заорала киса. Макс подошел к даме. «Разрешите помочь вам раздеться?» «Ой, собачки!» – закричала одна из малышек. «Бежевая и черненькая!» «У вас мопсы?» А восхитилась педагог. «Они очаровательны. У меня два мальчика той же породы. Прекрасно воспитаны, никогда не безобразничают. Наши тоже ведут себя прекрасно», сказала я и услышала знакомый звук. «Ой, они какают!» а Рассмеялась другая девочка. Я посмотрела на Фиру и Мусю. Наши собаки на самом деле хорошо себя ведут. Они никогда не используют холл вместо туалета. И вот какой конфуз! Ладно бы одна отличилась так. Нет, обе сразу. «Это к деньгам», — сказал Макс. «Кому нужны рубли?» «Мне!» — закричали дети хором. «Вот видите, как славно получилось!» — засмеялся Вольф. Фира и Муся постарались для всех. «Скажите, дядя, чтобы у меня появились деньги, надо взять домой кусочек этого?» — спросила малышка в красных сапожках. «Нет-нет!» — испугалась Краузы. «Достаточно просто поглядеть. Я тоже посмотрю!» — пробормотала дама. А вот сработает примета. «Дядя, у вас очень красивая прихожая!» — похвалила интерьер девочка с зеленой сумочкой. «Наверное, квартира большая и дорого стоила. Вам на нее денег хватило или вы ее в кредит взяли?» «Заплатили сразу», — ответила я, слегка удивленная таким интересом. «У вас много денег, потому что вы любите носки, мистер Какашка?» — спросила юная создание. Мама запретила их моему брату носить, потому что это э фанопа. Не фанопа, Ира, а фопа, исправила педагог. Французский оборот. Фопа. И уж совсем фопа, что мы не представились хозяевам. Меня зовут Марианна Васильевна, я учитель этикета. Привела к вам на чаепитие Лену, Катю, Олю, Машу и Ксению. Проходите, гости дорогие. «Засуетилась я. Очень рады вас видеть». Компания направилась в столовую, я замыкала шествие. Ну вот и выяснилось, что такое фотопопа. Всего лишь неправильное поведение, неверный шаг на французском. Не успели присутствующие устроиться вокруг стола, как раздался знакомый до тошнотый голос. «У вас дверь, как всегда, не заперта». И в комнату вошла Зоя. «У нас проблема», начала она. О, чай пьете? Налейте кружечку. Не дожидаясь приглашения, я ковливо плюхнулась на стул. Марьяна Васильевна, правда, это полная фотопопа, когда ты садишься за стол без приглашения? Звонко спросила Киса. Душенька, промурлыкал педагог. Хорошее воспитание обязывает юную княгиню пригласить с улыбкой к столу даже того, кто совершил фопа Мне покрепче. — скомандовала Зоя. — Итак, о нашей проблеме. И тут у меня зазвонил телефон. Я вышла в коридор и сказала. — Слушаю. — Здравствуйте, заверещал дискант. — А В нашем супермаркете мегасупер распродажа куриных яиц. Цена снижена на 0,3%. Я подавила желание сказать все, что думаю о магазине, и ответила. — Спасибо, мы не едим курячьи яйца. — Можем предложить макароны по скидке. Не сдалась собеседница. Я быстро отсоединилась, отключила звук, решила поменять номер и вернулась в столовую в тот момент, когда киса говорила. «А как должна поступить хорошо воспитанная юная княгиня, если ей кто-то очень надоел, ходит постоянно, надоедает?» «Мой папа возит в машине бейсбольную биту», — ответила симпатичная девочка в розовом платье. «Если кто-то на дороге хамит, подрезает его, он эту машину обгоняет, тормозит, выходит битой. «Мрак и туман!» – простонала учительница. Я невольно улыбнулась. Вот от кого киса услышала странное выражение. «Хорошо воспитанная юная княгиня никогда так не поступит», – сказала Марианна Васильевна. Помолчала и добавила. «Хорошо воспитанная юная княгиня никогда не воспользуется бейсбольной битой. Она выйдет из машины с аксессуаром, который применяют исключительно интеллигентные дамы с палкой для скандинавской ходьбы.